визажи. В этой книге автор поочерёдно описывает ту среду обитания, что радовало его цветом, полом или особой природой. В Абиссабе зелёный пейзаж. На вест Бродве, главной улице моего любимого нью-йоркского района Сохо, есть странная витрина. По манхэттенски элегантная черная, рама обрамляет прозрачное оконце. Сквозь него открывается вид на голую стену, точнее на один кирпич, выбранный представлять всю кладку. Пеги от старости кирпич служит памятником той поразительной архитектуре, что умудрилась сделать Сохо, столица мирового искусства, не прибавив этому, в общем-то, убогому городскому захолустью ни одной достопримечательности. Когда я приехал в Америку, эта улица выглядела цитатой из Земляничной поляны Бергмана. Один ветер гулял по развороченному тротуару уродливого проспекта. На обеих его сторонах темнели остовы безнадежно унылых складов и фабрик с огромными окнами, помогавшими заводчикам экономить на электричестве. Потом в Сохо долго не жили. Здесь ютились бездомные, изредка богема, чаще крысы. Теперь никого из них не осталось. Миллионы лофты по карману скорее маклерам, чем художником. Из галерей тут сохранились лишь самые известные, из магазинов самые дорогие, из ресторанов самые модные. Наиболее странная страница в истории Сохо последняя. Дело в том, что облагородивший район джентрификация не так уж сильно изменила прежний пейзаж. Останки железной эры не перестали быть руинами даже тогда, когда оказались роскошью. Щепетильно восстановлена гипсовая флора, бесстыдно обнажена чугунная арматура, зияют шахты грузовых лифтов. Сохранены грубые решетки и кованые двери, никто не прячет вентиляционные люки и ржавые трубы. Все осталось как было, но стало лучше. Сквозь промышленную эстетику проросла обыкновенная На костях индустриальных динозавров вырос изощренный дизайн Сохо. Суть его контролируемая разруха, метод романтизации упадка. Приметы, помещенные в элегантную раму, обветшалась. Культивированная запущенность, окрасившая лучшие кварталы Нью-Йорка ржавой патиной, превратила в градостроительный шедевр тот самый район, который предыдущее поколение торговцев недвижимостью называло 100 акров ада. Что же спасло Сохо от заслуженного разрушения? Свобода. Архитектура, поднявшая бунт против своего жесткого кумира, отказалась следовать его главной заповеди. В Сохо форма не соответствует функции. Здесь все используется не по назначению. Внуки развлекаются там, где трудились деды. Освобожденная от целесообразности архитектура стала игривой и дурашливой. Она ведет себя как дорвавшийся до взрослых вещей ребенок, колит микроскопом орехи и вертит бабушкину швейную машинку. В расположившись в безмерных фабричных просторах, Соха заново открыла секрет искусства. Оно рождается от притворения необходимого в лишнее и нужного в бессмысленное. Раба красит воля. Избавившись от утилитарного ерма, уродливое кажется экзотичным, простое и изящным, старое древним. Урок Соха научил архитектуру не строить и не разрушать, а переосмысливать свой материал. В конечном счете все свелось к смене перспективы. С новой точки зрения заурядный кирпич, став объектом созерцания, обнаружил свою тайную красоту. Врожденное благородство глины, помноженное на состарившее ее время. Зачему время не враг, не друг, а среда обитания. Призвание архитектуры жить во времени, а не перечить ему. Ни одно сооружение не остается таким, каким было. Годы меняет его цвет, эпохи контекст, погода фон. Как все живое, архитектура стареет, умирает, возрождается. Открытая стихиям, она должна с ними сотрудничать. Архитектура органична и потому избыточна, как природа, которая всегда работает с запасом. Всякий минимализм чужд живому. Поэтому и рационализм в архитектуре, став машиной для жилья, она стареет так же молниеносно, как и все остальные машины. Зато, подражая флоре, архитектура пускает корни в землю, чтобы стать неизбежной частью пейзажа тем недостающим звеном эволюции, которое связывает одушевленное с неодушевленным. Я всегда вожу в Сохо гостей из России. Обычно им не нравится. Оно и понятно, не опытом глазу здешний ландшафт напоминает слишком знакомые заводские предмести. Чтобы заразиться очарованием Соха, надо свершить ментальное насилие, отказавшись от привычного идеала, которому мы сознательно и бессознательно подгоняем окружающее. Начиная с греков, красота на западе подразумевала нетленное совершенство. Вещь, учил Платон, смертная копия бессмертного оригинала. Стремясь к нему, художник спасает от хода времени прекрасное. Оно состоит, говорил Аристотель, из материи и идеи. Соединяя штучное с универсальным, земное с небесным, временное с вечным, мы творим те произведения искусства, которыми начинены наши музеи. Но как быть с мусором? Открыв Художественный соблазн ссора, сегодняшний мастер не гнушается свалкой. На ней, как чистилище, ждут спасения выброшенные вещи. Как душа после смерти вещи перебираются в другую жизнь, забыв, как та же душа о жизни первой. Митэмпсихоз в торсырья наделяет его мистическим намеком, делая бесценным то, что не имеет цены вовсе. Утратив свое назначение, вещи способны вновь расвести в ином контексте и в другом качестве. Именно это и произошло с теми отходами индустриальной революции, которыми так ловко распорядилась эстетика Соха. Здешняя красота родилась от противного. Она плод случая, дитя уродства и жертва времени. Чтобы такое полюбить, нужно сменить оптику. В абисаби, центральное понятие художественного мировоззрения Японии, не переводится ни на один язык. Японцы не пытаются объяснить его иностранцам, Считая нашу эстетику слишком грубой для описания столь неопределённых категорий. Наверно так оно и было, пока Запад, усомнившись в собственных критериях прекрасного, не развил в себе любовь к странному. Предпочтя кривые тропинки, сегодня мы уже готовы свернуть со столбовой дороги прогресса, чтобы очутиться в сумрачном лесу. Ослепнув от блестящего, оглохнув от громкого, мы стали больше доверять тому результату, который дает не сложение, а вычитание. В конечный итог этой арифметики. Ваби особый способ жизни, находящий вкус в добровольной бедности, избирательной неприхотливости и гедоническом аскетизме. Саби особое свойство вещей, открывающих свою красоту в самоотречении, в безвкусной простоте, в деревенской неотесанности, в простонародной грубоватости, несовершенстве, непритязательности и незаметности соединившись в одно слово и одно понятие, ваби-саби стало центральным нервом и японского искусства, и всего мироощущения. Несмотря на расплывчатую уклончивость ваби-саби, обладает той концептуальной твердостью, что способна противостоять напору западной эстетики, компрометируя главный из ее устоев долговечность искусства. Ars longa, vita brevis, гордо говорим мы, но ваби-саби учит ценить лишь скоротечное. Восток стережет вещь на пределе ее существования. Например, почти разложившийся, готовый вернуться в землю осенний лист. Тая на глазах, он слабым намеком выдает свои исчезающие очертания. То, что нас пугает трупным запахом, на Востоке зовут ароматом тления. Мы, скажем, любим рождественскую елку в рассвете сил. Пышущая стеклянным румянцем, цветастая и блестящая, она нам кажется вызовом зиме. Но знатно такую в абиссабе больше пришлись бы по душе выброшенные елки, валяющиеся на улицах города, приходящего в себя после праздника. Стоит взглянуть на них под другим углом, и мы увидим целый горизонтальный лес, уступивший кавалерийскому налету времени. Следы лихорадочного веселья, неуместный бант, нить серебряного дождика, осколок игрушки оттеняет угрюмую, но честную картину умирания. Предоставленная сама себе ёлка возвращается к естественному ходу вещей, заменяя чуждое ей пёстрое убранство глухим оттенком увядшей зелени. В абисабе вообще любит зелёный цвет. В нём много тех многозначительных нюансов, что напоминают об игре живого с мёртвым, травянистая гамма весны, патина старой бронзы, пшистая затхлость гниения. Кажется, чтобы пути к чёрно-белой палитре не бытия, все вещи норовят стать зелёными. Не зря армия красит защитный цвет, все до чего доберется. Акцентируя смертность вещей, ваби-саби приближает их с нами. Делясь человеком судьбу и время, вещь заражается духом. Старость ее повышает пропорцию живого в неживом. Поэтому ваби-саби ценит то, чем мы брезгуем: вторичность, сношенность, затертость. Бывшее в употреблении всегда лучше нового. В ваби-саби годится на все случаи жизни. Это сразу и эстетическая доктрина, и философская категория, и дизайнерский принцип, и инструкция к действию, и совет домашней хозяйки. Отрицая принятую у нас иерархию вещей, в абисабе стремится всякое произведение искусства превратить в утварь, ибо она лучше смешивается с человеком. Японцы любят заваривать чай в из необожженной глины. Его пористые стенки впитывают летучие эфирные масла, придающие чаю ту тонкость аромата, который на востоке ценят несравненно выше вкуса. С каждой заваркой запах становится богаче, а чайник дороже. Заплатив вместо 50 долларов 5 тысяч, можно приобрести сосуд с документированной родословной, включающей фотографию всех его владельцев на протяжении трех поколений. Накопленное с годами ваби-саби делает чайник членом семьи, занимающим промежуточное положение между женой и кошкой. Чайнику легко завоевать расположение хозяев, потому что нагляднее всего принципы ваби-саби проявляют себя в чайной церемонии. Нам мешает ее понять незатейливость происходящего. Забравшись в крохотный домик, люди пьют чай. Только в ваби-саби делает это время препровождение искусством. Ритуал последовательно вычеркивает все, что мешает его подчеркнутой бедности, в том числе и интеллектуальной. Старинные правила запрещают обсуждать за чаем религию, богатство соседей и родственников, войну в стране, глупость и мудрость людей. Культивируя сдержанность, чайная церемония исключает все чрезмерное, даже чистоту. Легенда о великом сен но Рикю рассказывает, что тщательно подметя ведущую к чайному домику садовую дорожку, первый мастер чая, тряхнул ствол дерева и рассыпал по ней желтые листья. Он же завел обычай пить не из китайского фарфора, а из крестьянских плошек для риса раку, вылепленные без гончарного круга вручную. Они получались грубыми и кривыми. Эти чашки воплощали квинтэссенцию ваби-саби, пока не попали в музей. Став предметом роскоши, они утратили печальное очарование бедной простоты. Чтобы вернуть ее в обряд, нынешние мастера подают чай в бумажных стаканчиках. Заведомая экзотичность мешает распознать дух в абисабе даже тогда, когда он свойственен своей культуре в не меньшей степени, чем чужой. Так мне кажется, что в неназванном и неопознанном состоянии в абисабе пронизывает русскую жизнь, наделяя обаянием самые симпатичные черты отечественного обихода. Это и институт дачи с его жертвенной радостью неудобств, это и ритуал рыбалки с его сложным этикетом упрощенного быта. Это и древняя церемония бани с ее набором правил, не уступающим строгости японскому чаепитию. Дух ваби-саби не принадлежит Востоку. В нем нет ни национальной, ни расовой, ни художественной исключительности. Японцы не открыли ваби-саби, они просто сумели заметить, выделить, осознать, оценить и назвать те исходные, первичные, фундаментальные свойства общечеловеческой культуры, без которой ее не было бы вовсе.